Александр Куплин. Слоновья прогулка. Рассказ. Слону Зэмба было около 290 лет. Может быть, немного больше, может быть, немного меньше. Во всяком случае, он лишь изредка. В по утрам вспоминал, как его ловили в Индии, как его перевозили на пароходе по железным дорогам, и в громадных железных клетках на колесах. Как приучали к тому, чтобы кончиком хобота брать хлеб из рук человека, поднимать земли мелкие монеты и сажать осторожно к себе на спину сторожа. И как, наконец, опять морем и сухопутем привезли его сюда на окраину просторной холодной Москвы и поместили в сарае за железную решетку напротив слонихи шагах в 20 от ее решетки. Сам Каннели, которая была моложе его лет на пятьдесят семьдесят, была вывезена из Замбези, но она сдохла от тяжелого климата, а может быть и от невнимательного ухода. Прожила она в заключении около 50 лет. Приплода у них не было, потому что в неволе слоны никогда не размножаются. Надо сказать, что людей, особенно после смерти Нелли, Зэмбо не любил. Нередко в булка, которые ему давали, попадались булавки, гвозди, шпильки и осколки стекла. Праздные шалопаи пугали его внезапно раскрытыми зонтиками, дули ему мухательным табаком глаза. Очень часто жалкий человек, вводя в праздник свою жену, детей, своячницу и племянницу по зоологическому саду, отличался перед ним храбростью. Щелкал бедного Земба ногтем по концу хобота и рисовал ему в ноздри зажженную сигарету. Но благополучно и поспешно отступал. Когда Земба высовывал из загородки свой хобот, которым он мог убить не только человека, но и льва, Как часто без нужды и смысла бывает человек жесток к животным. Однако исполинская великодушная слоновья натура Зэмба не выходила из разнонесия. Он лишь запоминал со свойственной слонам остротой памяти своих мучителей, прекращал с ними всякое знакомство и никогда в присутствии их не тянулся хоботом за решетку. Зато были у него и настоящие друзья, особенно из детей. Их он принимал радостно, трубил им навстречу, разевал широко свой смешной треугольный мохнатый рот и дул им в лицо из ноздрей своим теплым, сильным, приятным, сенным дыханием. Он был бесконечно кроток и вежлив ко всему маленькому, к насекомым, к зверькам, кто-то однажды догадался пустить к нему в клетку кроликов, которые не замедлили расплодиться в несметном количестве. Эти маленькие грызуны крали у него траву, зерно, хлеб и сено, грязнили его питьевую воду и, часто, взбираясь своими цепкими лапками на его ноги, щекотали громадного земба до судорог. Однажды они до такой степени расщекотали его самое чувствительное место под коленом правой ноги, что он сделал ей улучшенное неловкое движение и наступил на кролика. Вместо белого века осталось на земле крупное красное пятно. И слон двое суток волновался, беспокойно трубил и фыркал, пока служащий не замыл пятно из пожарной трубы. Привязан был он к маленькой тумбочке небольшой цепью. Ухаживал за ним татарин Мэмед Камуфуддинов. И они были настоящие друзья. Ну вот как-то ему пришло в голову прогуляться. В Москве наступила весна. Расцвели в зоологическом саду на лужайках желтые одуванчики, Золотые лютики, синяя Вероника. В это время во всем зоологическом саду был беспорядок. Харьки, львы, орлы, барсуки, дикообразы, куницы, пумы. Все жаждали свободы и страстно метались в своих клетках. Запахло землей березовым листом и травами. И тогда, жадно примюхиваясь несколько дней к воздуху, Зомба вдруг догадался, что цепь на его задней правой ноге совсем его не связывает. Он потянул ногу и разрушил сразу все человеческое сооружение. Разорвал цепь, опрокинул тумбочку, которая был привязан, разбил головой клетку и ушел. Он обошел вокруг весь зоологический сад победный, торжествующей походкой. И все время высоко поднятый хобот дземба трубил радостную песню, понятную каждому животному. «Празднуйте! Веселитесь! Играйте друг с другом! Славьте песнями и плясками весну!» И в ответ ему взволнованно наручали львы, кликотали. Орлы гоготали и свистели в гнездах птицы, мучали буйволы, и грандиозные нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами. Медленно, вежливо вышло это огромное животное из зверинца и прошло в открытые двери, стараясь никого не раздавить. В это время цвела сирень. Ее нежный сладкий запах делал людей и животных как пьяными. Но мудрого Зэмба не покидала привычная кроткая осторожность. Он деликатно перешагнул через целую компанию красных-черных крапинках букашек, связывающихся цепью по дорожке, не тронув из них ни одной, Остолкнувшись в воротах сада с барышника Сирши, учтиво дал ей дорогу и в знак приветствия так сильно вдохнул ей в лицо, что совсем сбил и растрепал ее модную прическу. Слону хотелось только размяться. Он подошел к будке городового, а в это время в Москве еще были на площадях будки для городовых, отчего и сами городовые прозвались будочниками. Из открытой форточки уютно и мирно пахло хлебом, чаем, махоркой и вином. Добродушно, со свойственной ему привычной ловкостью, он, просунув хобот в форточку, взял со стола теплый филипповский калач и проглотил его. Дальше его приключения малодостоверны. Утверждают, что на Тверском бульваре от него бежали гурьбой студенты, Говорят, что он взвалил себе на спину маленькую девочку, и она от радости хохотала. Говорят, что искусно обвивший хоботом какого-то гимназиста приготовишку, он посадил его на самый верх липы к его необузданному восторгу. Говорят, что он хоботом вырвал с корня молодое деревце, сделав из него себя пахало. Может быть, все это правда. А может быть неправда? За истину я ручаться не могу. Но уже необыкновенно путешествие слона было дано знать полиции. Тверская часть примчалась полным составом. Бедного Земба, который никому не делал зла, начали поливать из брандспойта. Он этому очень обрадовался, потому что всегда любил купания. С искренней радостью он поворачивался то левым. то правым боком его маленькие глазки ласково щурились. Чудесная погода, отличный воздух и какой славный душ! Добродушно ворчал Зэмба, свивая и развивая свой хобот. Но все гуще и гуще собиралась около него толпа. Зэмба уже начал чувствовать смутное беспокойство. Вдруг... Выступил господин в черном сюртуке и блестящей черной шляпе. Земба давно его знал и благоволил к нему за ласковое отношение. Это был директор зоологического сада. В руках он держал такую большую булку какой слон еще никогда не видывал. И от нее чертовски вкусно пахло душистым перцем и крепким ромом. Ого, Земба! Кратчего проговаривал директор и совал ему на вытянутой руке большой кусок лакомства. Салон, наконец решился попробовать и, отправив булку в рот, признательно закивал головой. «Необыкновенно вкусная штука!» — сказал он. «Я ничего подобного не ел в жизни!» Но за вторым куском ему пришлось пройти шагов тридцать, за третьим перейти через улицу, а четвертым его заманили в какой-то длинный узкий проход без окошек и без дверей. И тут он еще не успел прийти в себя от уземления, как почувствовал, что его хобот, шея и все четыре ноги были уже обхвачены, скручены, связаны стальными и пеньковыми канатами. Он рухнул на землю. Пять пар бетевшихся спененных лошадей выволокли его из тупика опять на мостовую. Сотни людей и десятки лошадей заставили его подняться, и весь колонный, обессиленный, он покорно вернулся в свою тюрьму. Только теперь железная решетка была вдвое толще, и уж не одна, а две массивных якорных цепи привязывали его за одну переднюю и за одну заднюю ногу. С этого дня кротость, великодушие, вежливость совсем покинули слона, и в нем жили только гнев и мщение. Теперь он поистине стал страшен. Его маленькие кровавые глаза горели бешенством. Днем и ночью, почти не переставая, он ревел. И к этим крикам негодующего царя в молчании и с ужасом прислушивался весь зверинец. Публику уже перестали пускать в сарай, потому что вид людей приводил Зенба еще в большую ярость. Один момент Камуфуддинов отважился входить к нему, чтобы переменить воду и дать нового корма. Но дружба между ними окончилась. Плон только презрительно терпел это На все его нежные, трогательные и убедительные разговоры он отвечал отрывистым и почти враждебным криком. «Уйди!» — сделал свое дело и уйди. «Не хочу тебя!» «Ты тоже человек!» Каждым днем его ярость росла. Ничто не помогало. Ни холодные души, нишки с альдом на затылок, ни брон, примешиваемых к питью. Однажды, в жаркий полдень, слону удалось, наконец, расшатать и вырвать из стены огромное кольцо, прикреплявшее цепью его заднюю ногу. Испуганный мемет побежал доложить об этом начальству, и через несколько минут перед решеткой собралась густая толпа народу. Слон, обвившись хоботом вокруг железных брусьев, И передав свое исполинское тело на левый бок, делал неимоверные усилия, чтобы вырвать из стены второе кольцо, удерживавшее его правую ногу. Его тут же окатили из рукава холодной водой. Это на минуту укротило его свирепость. Он оставил покоя решетку и насторбув в свои оршильные уши внимательно и злобно глядел на людей. Другое средство я не вижу. сказал дежурный ветеринар, и тотчас же очень ловко проделал во французской булке маленькую дырочку и быстро указательным пальцем вытащил из нее почти весь метеж. Потом он всыпал в отверстие около четверти фунта цианистого калия, заделал в дырку и полил булку патокой вином «Ну, бедный момент, – сказал директор, – знаю, что тебе нелегко. А ничего не поделаешь». Иди угости слона в последний раз. Выше превосходительство, Она даст Богу и бы Зачем? Говорит Мамед. И по его сморщенному старушечьему бритому лицу покатились слезы. Иди, иди! Нечего миндальничать! Слон не сразу взял булку. Он долго, недоверчиво обнюхивал Но все-таки взял. Кругом защелкали кодеки и затрещал кинематограф. Минуты из четыре Зымба стоял неподвижно, точно изумляясь чему-то. Потом друг издал резкий крик отчаяния, боли и смерти. Он долго и неустойчиво качался, передавая свой громадный вес с передних ног на задние. И вдруг повалился на левый бок, увлекая в своем падении цепь от передней ноги и вырванное из стены тяжелое кольцо с поларшинным болтом. Тем и кончилась его прогулка.